Борн настаивал на том, чтобы выйти до того, как рассеется утренний туман, но ни Ридер, ни другие охотники слышать об этом не желали. Лостин сжался и смотрел на того, кто выдвинул такое абсурдное опасное предложение. Всякий, кому могла прийти в голову мысль о том, чтобы двигаться в тумане, когда человек не в состоянии увидеть подстерегающую его опасность и защититься, по праву заслуживал прозвище «сумасшедшего». В группе их было всего 12 – шестеро мужчин и шесть фуркотов. Мужчины шли гуськом по древесной тропе, а фуркоты шли по поверху, снизу и по обе стороны, образуют защитный кордон вокруг людей. Борн и Ридер шли впереди, а Лостин по своему собственному желанию замыкал группу. Этот большой человек с большим сомнением относился ко всей экспедиции и старался быть как можно подальше от ее вдохновителя – Борна. Кроме того, как бы плохо Лоссинг не относился к Борну, ревнуя к нему Брайтли Гоу, он не мог не признать охотничье мастерство Борна, и поэтому Борн по праву шел впереди. Но для собственного успокоения Лостинг повторял услышанное однажды, что храбростью отличаются только безумцы. Группа продвигалась сквозь солнечные ветви третьего уровня, быстро и без помех. Только однажды люди услышали отдаленное предупредительное рычание внизу по левой стороне. Это вынудило их остановиться и приготовить духовые ружья. Через некоторое время появился Тандасен, тот, кто издавал предупредительные звуки. Фуркот бежал по тропе параллельно той, по которой шли люди. Он задыхался и пыхтел от злости. «Коричневые многоноги, доложил Фуркот, — «супружеская пара на охоте». Самка заметила меня и плюнула, но самец повернул ее в другую сторону. Сейчас они ушли. Фуркот повернулся, спрыгнул на нижнюю ветку и исчез с буйной растительности. Ридер довольно кивнул и махнул рукой, давая знак колонии двигаться дальше. Колючки вернулись в колчаны, запасы семян в охотничьи пояса. «Одинокий коричневый многоног, не раздумывая, напал бы на двух-трех человек», – подумал Борн. Пара, вышедшая на охоту, не остановилась бы ни перед чем. Но такую большую группу людей-фуркотов, даже более крупный хищник, не решился бы атаковать. Как отреагирует на них демон, еще предстояло выяснить. Люди уже почти дошли до того места, Борн узнал выделяющееся на фоне других кровавое дерево. Его листья в форме кувшина были наполнены алой жидкостью, вызванной тем, что растение обильно выделяло тонин. Затем они вошли в полосу ровного бриза. Идущие сразу заметили это. В лесном мире ветер редко дул ровно и в одном направлении. Обычно порывы воздуха возникали и пропадали, как призраки. Нападали, кружились вокруг веток, пней и стволов, как живые существа. Но этот воздушный поток был ровным, направленным и теплым. Таким теплым, подумал Борн, что, наверное, исходил из самого ада. Ридор принялся, угрожающе размахивать топором, отгоняя злых духов. Остальные плотнее завернули свои зеленые плащи. Борн сделал знак замедлить шаг и растянуться. Перспектива, открывающаяся перед его глазами, резко изменилась. Он сделал еще два шага по ветке, отодвинул свисающий лис, судорожно вцепившись в крепкую лиану одной рукой, и вскрикнул при виде того, что открылось его взору. Такие же восклицания раздались рядом с ним, но Борн уже был настолько заворажен, что забыл о своих товарищах. На расстоянии не больше ладони от того места, где он стоял, толстая ветка была обломлена, как гнилой стебень. Поломаны были и другие растения вокруг. В мире открылся огромный колодец. Борн задрал голову вверх и увидел в 200 метрах над собой кружок странного цвета. Клочок темно-синего цвета, испещренный белыми облаками синего верхнего ада. Внизу Борн покрепче ухватился за лиану. Примерно на таком же расстоянии, если не больше, в глубине, где-то на пятом уровне, лежал блестящий синий объект, в котором отражалось солнце, как на поверхности топора. В центре его находилось нечто еще более блестящее, которое даже преломляло солнечные лучи на все цвета радуги в форме неровного полушария из материала, похожего на прозрачные крылья крылана. Верх этого полушария был разорван и открыт. И уже лозы, лианы, ползучие стебли и другие растения начали разрушать гладкие стены колодца, расталкивая друг друга в жестокой борьбе за место под непривычным солнцем. Борн присмотрелся к распространившимся эпифитам и буйным быстрорастущим стеблям и прикинул, что не пройдет и двух раз по семь дней, как новая растительность полностью закроет колодец. Им придется некоторое время обходить этот район, пока его не заполнят более плотные растения. Сюда Борн позвали его. Он обернулся и увидел, что на сломанной ветке колонны стоит ридер, Наклоняется вниз на пределе возможности и машет ему топором, сверкающим как молния в зеленоватом свете. Через несколько минут вся группа собралась на сломанной ветке шириной в несколько метров. Фуркоты собрались отдельно, сидели в стороне молча и ждали, что предпримут люди. «Это точно демон, и он спит», — начал один из близнецов. Это был Толтри. «Я думаю, что это не демон», — твердо возразил Борн. «Мне кажется, это вещь, предмет, который сделан!» Он кивнул в сторону Ридера, как топор. Это святотатственное мнение Борна было встречено гулом возбужденных голосов. Ридер поднял руку, призывая к тишине. «Люди, громкие крики здесь неуместны. Это может привлечь демонов верхний ада и не устремляться сюда через дыру, которую проделал демон, больше, чем они. Мы обсудим это дело, но я приказываю вам делать это тихо!» Разговоры и споры продолжались, но только шепотом. «А теперь, Борн, — продолжал Ридер, — скажи, почему ты так уверен, что то, что лежит внизу, не демон, а предмет, сделанный наподобие топора?» «Он очень похож на топор, — ответил Борн. Посмотрите на его прямоугольное очертание, на то, как он отражает свет. Разве демон не способен на такое же? Разве шкура арбиоли не отражает свет? Ты не ошибаешься, Борн?» Борн поймал себя на том, что отводит глаза. «Шаман, нет другого способа выяснить это, как только...» — он посмотрел на старшего. «Как только спуститься и посмотреть самим». «А вдруг это демон?» — громко спросил дрон. «Вдруг он спит, и мы разбудим его?» Охотник поднялся с корточи, крепко держа в руках свое духовое ружье. «Нет, друг Борн, я уважаю твою догадливость и почитаю твое мастерство, но я не пойду с тобой. У меня дома жена и двое детей, и я не готов к тому, чтобы стучать по черепу демона и спрашивать, кто там есть. Нет, только не я». Он помолчал, подумал, «но я прислушаюсь к тому, что шаман, и мои братья». «Так что скажут охотники?» — спросил Ридер. Заговорил второй из близнецов. По правде говоря, все может быть так, как думает Борн. Если это сделанная вещь, в которой нет жизни, тогда, мне кажется, она не может ничем угрожать дому. Или же это, как говорит Дрон, спящий демон, который только и ждет, когда какой-нибудь неосторожный человек наткнется на него и разбудит. Если мы оставим его в покое, он может спать до конца своих дней или мирно уйти своей дорогой. «Что до меня, то я думаю, что это какой-то новый демон, который упал из верхней воды и поранился. Нам надо уйти и не тревожить его, и пусть он умрет в спокойствии, а то в ярости он может уничтожить нас». Поднялись Тейлинг и Толтри и высказали свое мнение. Иногда получалось так, что один из близнецов начинал предложение, а другой его заканчивал. При этом они даже не смотрели друг на друга, что и было и неудивительно. Разве в лесу одна ветка советовалась другой, когда нужно распускать листья? Некоторые считали, что близнецы были ближе к лесу, чем к человеку. «Что бы это ни было, — шаман, — заключил Толтри, нам кажется, что мы ничего не теряем, если оставим его в покое и даже выиграем, если спокойно вернемся в дом по той же дороге, какой пришли сюда». «Неужели вам все равно? — открыто спросил Борн. — Неужели вам не интересно? А вдруг это добрый демон? Никогда не слышал о добрых демонах, а интересуюсь я только тем, как выжить, ответил дрон. Остальные внимательно слушали. После Борна дрон был самым умелым охотником в поселке. Пока это лежит там, он кивнул в сторону колодца, оно не угрожает ни нам, ни дому. Я не думаю, что если мы пойдем изучать его, это пойдет нам на пользу. Я выступаю за то, Чтобы вернуться в дом. Я тоже. И я, и я. Маленький кружок людей, стоявших среди деревьев, не поддержал Борна. Всегда не против, думал разъяренный Борн. Тогда уходите, воскликнул с презрением, перебираясь из круга на ветку повыше. Я спущусь один. Охотники зароптали. Ридер и Дрон, старейшие из них, смотрели на Борна понимающие, но ей не придерживались того мнения, что Борну при всех его достоинствах не хватает осторожности. В поселке будут жалеть о нем, если он не вернется. Если он хочет идти один, пусть идет, но другие пусть сохранят благоразумие. Итак, Борн скорчился на верхней ветке и дулся, пока его товарищи готовились в обратный путь. Вокруг них собрались их фуркоты, они тоже отправились к дому.